Глава тридцать Божественность Добравшись до гостиницы, Сэй договорился о комнатах для меня и Целсея, после чего немедленно пошел в свою. Я хотела побежать за ним, но Целсей остановил меня, коснувшись плеча. Алиста, постой!» «Я слишком долго с этим мирилась, но больше терпеть не намерена. Моё терпение достигло предела. В последнее время только делай, что совершает всякие безумства». Слова невольно вырвались из меня, переполненные накопленным гневом. Тем не менее, Целсей посмотрел на меня неожиданно серьезным взглядом. «Унэйду, ведь говорили тебе, что сей поступает правильно!» «Правильно! Розали погибла из-за его проклятия. А теперь он сколотил из гаража на убийц. самоубийц. Нигде во всей вселенной больше не встретить настолько плохого героя!» Глаза Целсей затуманились, и он сказал. «Смерть Розали заставила меня задуматься. Я понял, что больше никто не сможет действовать так, как он. Точно, никто не сможет действовать так бессердечно и жестоко, как он. Я искренне считаю, что это невероятно. Почему? Потому что я так бы никогда не смог. Уверен, я бы ни за что не делал так, как он, даже зная, что все люди в этом мире не настоящие. Или я просто не готов к этой миссии? Не готов? Значит, Да, я признаю, что не готов восстановить этот мир и вернуть его к настоящему. Но Сэя готов. Хоть со стороны он выглядит хладнокровным и жестоким, сомневаюсь, что он настолько ко всему безразличен. Он знает свою цель и понимает, как ее достичь. Ты правда так думаешь? Единственный способ спасти этот мир – убить Мэша, верно? Нам же остается лишь молча наблюдать за событиями. «Ты разве не хочешь вернуть Божие царство и снова увидеть госпожу Арию и госпожу Изестеру?» Перед моими глазами возникла мягкая улыбка Верховной Богини Изестера, а еще Ария и Оденелла. Когда я вспомнила своих добрых друзей-богов, мой гнев к сей немного утих. Вместо этого сердце сковало грусть. «Да, я хочу их увидеть». Наш разговор с Сэйм завершился, и я пошла к своей комнате. Легко толкнув дверь, я села на стол в углу комнаты. Я больше не знала, что делать. Неужели мне правда надо молчать и наблюдать? Сэл не ошибался. Сэй всегда с предельной серьезности подходил к спасению миров. Он смотрел только вперед, казался безжалостным осторожным героем. Но прикладывал все силы ради победы над Мерсис и ее святым героем. Я понимал это, однако... Я вытащила из сумки бандану Мэша. «Разумеется, вероятность, что я снова начну сходить с ума и мои эмоции вырваться наружу, когда я стану дьяволом в земном мире, была высока. Кроме того, мой разум наверняка истощится. Но сейчас я была одна. Ничего плохого ведь не случится, верно?» Глубоко вдохнув и выдохнув, чтобы сконцентрировалась, я обратилась к дьяволу. Моё сознание оставалось чистым. Может быть, потому что рядом никого не было? Я стиснула в руках бандану Мэша и попыталась прочитать его мысль. Передо мной замелькали изображения, и я находилась перед горящим полем, а мимо спасались бегством дракона-люда. Небо переполнило орды гигантских монстров-мух, и чудовища один за другим спускались вниз, чтобы схватить одного из дракона-людов, после чего взлетали выше и бросали их на землю навстречу смерти. «У меня получится их остановить, если я приму форму истинного дракона», – неожиданно до меня донесся знакомый голос. Он принадлежал Мэшу. Сам Мэш стиснул зубы, глядел на небо совершенно утёса. А рядом с ним стояли юная Эль и Матерь Драконов. Эль, в то время она еще была жива. Стоп, погодите. Это место. Только не говорите, что это... Прекрасно, что ты освоил драконизацию за такое короткое время. На демонические мухи уже вторглись в обитель драконов. Одной формы дракона недостаточно, чтобы остановить истребление нашего народа. Эль обессиленно сползла на землю, услышав ответ матери драконов. Ее плечи дрожали, но вскоре она подняла голову и с решимостью улыбнулась, будто зная, как поступить. Я, я сделаю это. Я стану святым мечом экзайтом. Маш, прошу, спаси мир. Эль, матерь драконов подвела Эль к краю утеса. Перед ними разверлась ужасающая темная бездна. Именно. Церемония святого меча вот-вот должна была начаться. Они собирались скинуть Эль в пропасть, чтобы превратить ее в экзайт. «Отлично, Эль. Ты отдашь свою жизнь ради становления экзайтом». «Стойте. Я не хочу ее отпускать. Мы… мы должны найти другой способ». Мэш, лицо исказилось в мучениях, качал головой. Эль взяла его за руки. Герой не появится на Кепранте. Но Маш, ты для меня и есть настоящий герой. Пальцы Эль соскользнули с его ладоней, и она отошла. Маш, спаси мир! И со слезами на глазах ласковой улыбкой Эль бросилась в пропасть. Эль! Маш сорвался на крик и рухнул на колени в рыданиях. Матерь драконов опустила ладонь на его плечо, чтобы утешить. Но время шло. Ее лицо с подозрением скривилось. «Что происходит? Экзайта до сих пор нет. Это невозможно!» Мы и Матерь Драконов стали спускаться на дно пропасти. Вскоре перед ними пристал магический круг, сияющий в тьме бездна. А рядом лежала Эль. Она валялась в луже крови с вывернутыми под невообразимыми углами конечностями, словно сломанная кукла. «Как же так? Она еще жива?» Окровавленное тело Эль дергалось в конвульсиях, а изо рта со хрипом вырывалось тяжелое дыхание. Проклятье! Эль еще не мертва. Невозможно. Маш, поторопись. Ты должен сейчас же ее убить. Я, я не могу. Надо спасти ее. Не глупи. Я уже не спасти. Подумай, как она страдает. Отсеки ей голову и позволь обрести покой. Но... Смотри, как ей больно! Эль сказала, что ты герой. Так исполни же ее последнюю волю и спаси, мир! Трясущейся рукой Мэш тиснул меч, переданный ему матерью драконов, а затем С его губ сорвался крик, пропитанный смесью отчаяния и агонии, и Мэш с размаху опустил клинок. Сталь с легкостью рассекла тонкую шею Эль, и следующий миг ее голову и тело затянуло невидимой силой в магический круг. Когда Эля окончательно исчезла, магический круг вспыхнул ослепительным светом. Из-под земли медленно возник святой меч, окутанный аурой света. «Ох, так вот как выглядит Экзайт! Сильнейший святой меч, способный уничтожить у демонов! Ну уже Мэш, возьми его!» Мэш перехватил рукоять парящего перед ним Экзайта. В отличие от восхищенной матери драконов, лицо Мэша стало мертвенно-бледным. «Что же я наделал?» Его взгляд опустел. Эмоции в нем будто потухли, убитые горем. Тем не менее, из-за спины Мэша неожиданно появилась маленькая рука. «Я здесь, Мэш!» «Эль, это ты, Эль!» Я видела ее. Юна Эль стояла рядом с Мэшем, с привычной невинной улыбкой. «Ты слышишь голос Эль? Ясно. Экзайт – святой меч самой жизни. Значит, Эль не погибла. Да, так Эль еще жива, даже после того, как стала мечом. По щекам Мэша снова потекли слезы, на этот раз слезы радости. Его плечи с облегчением опустились, когда призрачная Эль внезапно застонала, скорчившись от боли. А -а -а. Эль, больно? Мне так больно. Мэш, мое тело разрывает на части. По ее лицу затруилась кровь, ее руки и ноги выворачивались залитой алой жидкостью, и она упала на землю. В итоге Эль превратилась в ту кошмарную фигуру, которую они увидели, спустившись на дно пропасти. «Больно, больно, больно, больно, Мэш, умоляю, прошу, убей их, убей всех демонов!» «Мэш, что случилось, Эль тебе что-то сказала?» «Ей больно!» Она просит меня убить всех демонов. Понятно. Значит, ты должен позволить Экзайту впитать кровь демонов. Только это облегчит страдания Эль. Их разговор прервал спустившийся с неба демон-насекомое. Этот монстр сильно отличался от обычных гигантских мух, а его тело имело очертания гуманоида. То был Белбубу, повелитель демонических мух, которого Сэй победил с помощью силы извращенной богини Метис. Белл пристально уставился на сияющий семью цветами меч в руке Мэша. «Я заметил странный свет, поэтому прилетел сюда, чтобы взглянуть». хи хе, -хе, -хе, хе вот оно как! Неужели это святой мечик-зайт?» «Ты пришел как раз вовремя!» – прорычал Мэш. Он перехватил меч двумя руками, однако белый дым окутал его, и был рассмеялся при виде болезненного выражения Мэша. «Глупец! Ты теряешь силу Святого Меча! Ты лишь мальчишка, а не герой! Ты не в состоянии справиться с его могуществом!» «Мне не нужен герой, чтобы спасти Гебранд. хе «Хе-хе, да неужели? И кто же тогда его спасёт?» Следующая секунда на тыльной стороне ладони Мэша вспыхнул драконий герб. Он распался по его рукам и стал напоминать татуировку. Совсем как тогда, когда я видел его впервые. Вместо героя вас демона уничтожу я. Был Бубу с помощью своей скорости уклонился от удара длинного меча Маша. Отлетев на несколько метров, он с издевкой захихикал. хи хи хи хи Медленно, слишком медленно. Моя скорость лучшая среди демонов. Я быстрее, чем сам владыка демонов. «Ты не сможешь победить меня даже со святым мечом!» Однажды Сейл сказал, что скорость была Бобу невероятна. И именно поэтому он тренировался в стрельбе из лука в Божьем Царстве, чтобы убрать ограничения ближнего боя. Впрочем, полное ускорение! Стоило мне на секунду отвлечься на воспоминания о прошлом, как Мэш внезапно испарился, а затем, одним огромным прыжком с ускорением, преодолев разделявшие их расстояние оказался рядом с Белым Бубу. «Что?!» Морда демона вытянулась от удивления, и Мэш молниеносно взмахнул мечом. И его атака чем-то напоминала натиск Феникса Сеи. За секунду тело Бела Буба превратилось в фарш и разлетелось по кругу. Матерь Драконов пораженно воскликнула. «Превосходно, мой господин Мэш! Ты воистину гордость племени Драконов!» После прозвучавшей похвалы Матери Драконов, Рядом с Машем появилась окровавленная фигура призрачной Эль. С радостной улыбкой она рассмеялась. «Эль, тебе еще больно?» «Спасибо, Маш, я чувствую себя отлично, просто отлично. Послушай меня, позволь их за вкусить кровь наших врагов. Оброжь на демонов больше страданий. Как случилось со мной, ты должен сломать их тела, раздавить их легкие и лишить жизни самым ужасным способом ха ха ха Ох! Не в силу больше бороться с наступающим безумием Эль, и я оторвалась от мысли Мэша. Сцена, свидетелем которой я стала, была настолько ужасающей и кошмарной, что я никак не могла остановить дрожь в руках. После смерти Эль, Мэш невероятно сильно изменился. Скорее всего, призрак Эль постоянно появлялся рядом и без конца нашептывал ему на ухо, из-за чего Мэш стал стремиться уничтожить всех демонов чтобы облегчить страдания Эль. Тем не менее, ее боль не исчезла после гибели владыки демонов. Поэтому он решил избавиться от иных раз, кроме племени драконов. Даже от людей. «Мышь, тебе ведь трудно. Тебе ведь больно, разве нет? Я должна любой ценой вытащить Мышь из этого ада как можно скорее. Несмотря ни на что». В конце концов, Сей был прав. «Ли, сутан!» Я вдруг услышала знакомый голос. Рядом со мной появилась Эль. На сей раз я не удивилась. В глубине души я понимала, что она представляла собой лишь иллюзию. «Уходи! Ты только у меня в голове!» «Ли Сутан! Выслушай! Ли Сутан!» «Настоящая Эль сейчас является призраком. Ее разум на грани уничтожения и страданий. Раньше я не хотела мириться с этим. Ну, теперь поняла, кто-то на самом деле. Неправда, Лисутан. сутан? Иллюзия Эль заплакала. Смахнув с глаз слезы рукавом, она заговорила Сэя, не спасет Брант! Ничего не закончится. У этого мира не будет будущего. И я посмотрела прямо на ненастоящую Эль. Прошу, уходи! Умоляю, ли, сутан, Пожалуйста, помогите Машу! «Я же сказала тебе исчезнуть!» Замахнувшись, я кинула в нее попавшуюся под руку подушку. Она пролетела сквозь иллюзию и сползла по стене. Я моргнула, на секунду отвлекшись. Фигуры Эль больше нигде не было. Следующий день. Утром Сэй собрал всех горожан на площади, чтобы в последний раз обсудить предстоящий бой. Солнце уже ярко светило на небе, а перед Сэй выстроились мужчины и женщины всех возрастов будто небольшая армия. Выпрямившись, герой кинул жителей внимательным взглядом. Вскоре начнется священная война против бога короля драконов Мэша Драгонита. Пусть страх смерти отныне не сковывает ваши сердца, ведь именно мы выиграем эту войну. Толпа громогласно взревела. Мужчины восхищенно трясли кулаками, и даже женщины и дети с решимостью кричали, а их глаза сияли, словно они совсем не боялись ужасного боя. «Да уж, выглядит как полноценный контроль разума», – тихо пробормотал стоявший рядом Целсей. И правда, со стороны сцена словно намекала, что промывание мозгов превратило жителей Игл в кукол, которые двигались согласно воле Сея. «Что ж, а теперь расходитесь по позициям». Горожане бросились в стороны, скрываясь в тени зданий. За один миг шумное поселение превратилось в давно забытый город-призрак. Целсей неспешно подошел к Сеи и спросил. «Сея, как ты собираешься заманить Мэша в город?» «Проще простого. Мэш уже находится неподалеку. Судя по всему, он перенесся сюда, чтобы осмотреть область и узнать, что случилось с матерью драконов и его войском». «А, а откуда ты знаешь?» «Когда мы оказались на этом континенте, я использовал автоматический феникс. Сейчас они наблюдают за ним с расстояния». Когда мы впервые столкнулись с Мэшем, Сэй призвал огромное количество автоматических фениксов. Я думала, что это бессмысленно, но теперь выяснилось, что он сделал это для наблюдения. Вполне вероятно, что с помощью них он исследовал весь гибрант, и они передавали ему сведения о местоположении Мэша. Я рассчитывал, что король драконов приведет с собой десятки тысяч солдат из Бахамтроса. Но как ни посмотри, он здесь один. Крайне сумоуверенный парень. Впрочем, так он увеличил наши шансы на победу. С выражением облегчения на лице пробормотал Сея. «Ладно, время снять барьер с игла». Я с удивлением уставилась на то, как Сей свел руки вместе, будто творя какое-то заклинание. «Сея, ты можешь сам его убрать?» «Ага. Мэр города рассказал мне, как это сделать. И с тех пор я практиковал заклинание». «Когда он успел?» Честно говоря, новость меня немного поразила. Тем не менее, следом по округе разнесся грохот землетрясения, а затем барьеры глаз треском содрогнулся. Несокрушимая стена, десятилетиями защищавшая город, наконец рухнула с хрустом разбивающегося стекла. Я увидела далекие пейзажи, годами бывшие недоступными людям. Перед нами раскинулось пылающее поле, ставшее местом битвы демонов и драконов. «Король бог драконов! Барьер, окружавший город Игл, развеян!» Сэй непривычно повысил голос. Он обращался к одинокой фигуре, застывшей неподалеку. «Ублюдок!» «Мэш!» С помощью автоматического феникса Сэй знал о местоположении Мэша. Но мы с Телсейм охнули. Неужели все это время Мэш находился так близко к городу? Нас разделяло не больше дюжины метров. Взгляд Мэша сфокусировался на Сэй. «Значит, ты следил за мной своими огненными птицами? Раздражаешь?» «На этот раз я не собираюсь бегать или прятаться. Давай решим все здесь и сейчас». «Отлично!» Мэш зашагал в нашу сторону, на ходу вынимая экзайд из на поясе. Сэй решил пояснить, почему он рискнул сюда прийти в одиночестве. «У него прямая личность». Не говоря уже о том, что однажды я от него убежал. Должно быть, он разозлился. И до сих пор меня ненавидят. Вот почему заманить его в город не составляло труда. Видимо, Мэш пришел сюда, потому что нечто подсказывало ему. Что он может здесь что-то найти. Но теперь барьер города Игл пал. Сейчас передо мной стоял осторожный герой. Что уже победил Матерь Драконов и ее миньонов. Все шло идеально по плану Сэи. Вперед, Мэш! Этот город станет твоей могилой. Я подумала, что Сэй тоже невероятно уверен в своем успехе. Он рассчитывал использовать горожан как живой щит. Хотя мы же говорим о Сэе. У него не может не быть тайного плана, о котором не знали мы с Сэем. Таким образом, Игл превратился в совершенную ловушку для Мэша. Все, все в порядке. И если Мэш здесь погибнет, искаженный мир исчезнет поэтому мне необходимо просто смириться с происходящим». Я продолжала без конца повторять себе эти слова, наблюдая за яростно приближающимся к Сей Мэшем. Неожиданно я разглядела за его спиной фантомную фигуру. Призрак, повзрослевший Эль, обвил окровавленными руками плечи Мэша. «Убей их, Маш, Убей, убей, убей, убей! Мне так больно, Маш, так больно!» Я знала, что в данный момент голос Эль эхом звучал в голове Мэша. Если бы кто-то постоянно нашептывал мне одни и те же слова, я бы в итоге не выдержала. И за эти года разум Мэша все больше погружался в пучину мрака. На его сознание и душу десятилетия воздействовала извращенная иллюзия Эль. Ее слова переполняли мольба, горечь и злоба. Убийством людей она хотела окончательно сломить его сердце. Было странно видеть на его лице подобный гнев. Однако в моих глазах он по-прежнему оставался невинным юным Мэшем. «Листа, умоляю тебя, помоги мне, пожалуйста, помоги!» Мэш, которого я знала, молил меня о помощи. От вида его страданий мое сердце мучительно жалось, и вместе с тем в памяти вновь всплыли сцены далекого детства. Я плакала от того, что другие боги надо мной издевались. Поглаживая мою голову, Ария тогда сказала «Послушай, Листа, для тебя, как для богини, есть кое-что намного важнее». «Что-то… важнее…» «Понимаешь, ты обладала этим еще до того, как родилась богиней». Ари улыбнулась мне и ответила. «Ты никогда не должна забывать о своей доброте». За спиной Сейфти в тени домов скрывалась целая армия горожан. Сами улицы буквально кишели разнообразными ловушками. И если Мэш окажется внутри его поражение будет неизбежно. И я закричала Мэшу изо всех сил. – "Маш, остановись, это ловушка.